Глава шестая И с тех пор уже ни на одну минуту не утихала эта страшная гроза. И днем, и ночью, и под землей, и на земле, и в воздухе гремела, рушилась, свистела, шипела, взвизгивала, трещала, стонала, ухала. План мятежа, поднятого на иностранные деньги белогвардейскими офицерами, был разработан заблаговременно, тщательно и осуществлен с быстротой молниеносной. На первых порах мятежникам действительно везло. В первый же день рано утром им удалось с налета захватить артиллерийский склад, банк, телеграф и все центральные советские учреждения города. Гарнизон Ярославля, состоявший из трех пехотных полков, и остававшийся до конца верным рабоче-крестьянскому правительству, был расквартирован, как это всегда бывает, по окраинным районам города. Военный комиссар Ярославского округа, как и многие другие партийные и советские работники, был зверски убит мятежниками. Восстание застало врасплох командиров, отрезанных одна от другой красноармейских частей. Артиллерии у них не было, связи тоже. Все это было очень на руку мятежникам. Небольшая кучка эсеровских авантюристов, возглавлявшаяся царским полковником Перхуровым, очень быстро, буквально в течение нескольких часов, превратилась в значительную и даже грозную силу. К повстанцам примыкались летевшиеся в Ярославль еще задолго до мятежа бывшие царские офицеры, притаившиеся эсеры и меньшевики студенты местного лицея, гимназисты и всякий темный сброд, падки на деньги, которыми Перхуров щедро оплачивал своих добровольцев. Перевес в военных силах был поначалу на стороне мятежников, но на стороне красных была сила не менее грозная, на их стороне был народ, В первый же день, как только весть о восстании долетела до заводских окраин города, рабочим ярославских фабрик было роздано оружие, и вчерашние слесари, фрезеровщики, обувщики, железнодорожные машинисты, мыловары, кожевники, ткачи и табачники вышли на улицы, и бок о бок с красноармейцами храбро отражали натиск повстанцев. Эти первые рукопашные Барикадные стычки помешали распространению мятежа за пределы города. И все-таки опасность была очень велика. Не перхуровцы были опасны и не гимназисты, которых они посылали на убой за 275 рублей месячного оклада. За спиной перхуровцев стояли капиталистические государства Америка, Англия, Франция и другие. На их стороне была кулацкая часть крестьянства. Географическое положение Ярославля, его близость к Москве и к Петрограду, его ключевое, как говорят военные, положение на стратегических коммуникациях во много раз усиливали эту опасность. Руководители молодого советского государства понимали это, несмотря на трудность момента, На тяжелое положение на остальных фронтах к Ярославлю были срочно брошены воинские подкрепления, авиация и артиллерия. При этом дано было указание щадить город. Советское командование сделало попытку освободить Ярославль путем прямых атак, но положение мятежников, засевших как в крепости в центральной части города, и большое количество пулеметов, которыми они располагали, превращали эти атаки в бесполезное кровопролитие. Перхуровцам предложили сложить оружие, они отказались. И тогда на второй день мятежа заговорили советские пушки. Уже первыми залпами шестидюймовых орудий были разбиты и выведены из строя электростанция, телефон и водопровод В городе начались пожары. Гостиница «Европа», находившаяся в самом центре осажденного города, в непосредственной близости от перхуровского штаба, невольно оказалась одной из мишеней обстрела. В первый же день из гостиницы бежали все, кто имел для этого хоть какую-нибудь возможность. Остались лишь те, кому бежать было некуда. Среди этих немногих оказались и Александра Сергеевна с Ленькой. Три дня они просидели в подвале, где кроме них оставалось еще 10-12 человек, главным образом женщины-стариков. Всех мужчин, способных носить оружие, к этому времени перхуровцы насильно призвали в свою добровольческую армию. В подвале круглые сутки было темно, выгорели не только все свечи, но и спички. Кончались последние крохи еды. По вечерам, когда Ленке приходилось ощупью пробираться в помещение с двумя нолями на дверке, он видел в лестничном окне страшное багровое зарево. Окно было похоже на открытую дверцу огромной печки. На четвертый день утром Александра Сергеевна, покормив Леньку остатками нянькиных колобков и куличиков, И, высыпав себе в рот мелкую сухарную крошку, оставшуюся в просаленной бумаге, заявила, что пойдет наверх, выяснить, нельзя ли раздобыть чего-нибудь съестного. — Сиди, пожалуйста, смирно, — сказала она. — Я скоро. — Нет, — твердо сказал Ленька, — и я с тобой. Она поняла, вероятно, что он одну ее не отпустит. Подумала и со вздохом согласилась. «Ну что ж, на все воля Божья, идем!» Первое, что поразило Леньку, когда он очутился в длинном гостиничном коридоре, это свет. В коридоре не было окон, электричество не горело, и все-таки после подвала здесь было почти ослепительно светло. Освоившись этим отраженным, неизвестно откуда взявшимся светом, Ленька увидел, что в коридоре живут. То здесь, то там стояли у стены кровати. Некоторые были завешены пологами. Люди сидели и лежали на чемоданах, узлах и корзинах, читали, чинили белье, играли в карты, что-то жевали и пили из жестяных кружек. Коридор стал похож на вокзал или на цыганский табор. Александра Сергеевна... Разговорилась с какой-то немолодой, очень строгой, на вид грузной женщиной в круглых очках. Женщина оказалась сельской учительницей из уезда. Перед самым восстанием она приехала в Ярославль на какую-то педагогическую конференцию и застряла в гостинице. Все первые дни мятежа она провела у себя в номере. Накануне, когда она ходила за кипятком в ресторан, в номер ее попал снаряд — Пришлось перебраться в коридор. «И вам не страшно здесь?» — удивилась Александра Сергеевна. «Да ведь не страшнее, сударушка, чем другим», — ответила учительница. «А я, вы знаете, что делаю, матушка? Я, когда уж очень сильно пулять начинают, зонтиком закрываюсь». И учительница с улыбкой показала на большой черный зонт, который лежал у нее в изножии кровати. Эта суровая на вид женщина оказалась не только бодрой и бесстрашной, но и доброй. Она угостила Леньку и Александру Сергеевну ржаными сухарями, чаем и зеленым луком, которые она купила на рынке в воскресенье, когда еще не так опасно было ходить по городу. — Я и вчера вылазку делала, — сказала она, улыбаясь. — Но это уж я так, по бабьей глупости. Никакие рынки и магазины в городе, конечно, не торгуют. «Но скажите, что же будет дальше?» — спросила Александра Сергеевна. «А что же может быть? Будет то, что этих негодяев переловят и поставят к стенке. А вот что будет с городом? Вы слышите, что делается?» За стеной стоял грозный однообразный гул, настолько однообразный, что он не замечался не резал ухо, не мешал слушать и говорить, как не мешает слушать и говорить стук мельницы или паровой машины. «Значит, вы думаете, что красные возьмут город?» сказала Александра Сергеевна. «А вы что, сомневались, матушка?» усмехнулась старуха. «И Москву тоже, значит, возьмут?» вмешался в разговор Ленька. Учительница строго посмотрела на него из-под очков и сказала... «Это кто же, по-твоему, должен ее взять?» «Красная. А зачем же им, скажи, брать ее, если они и отдавать ее не собирались?» «Как? Ведь говорили... Говорили, мало ли что говорят». «Опять это мало ли что говорят. Значит, опять наврали», — сердито подумал Ленька. В тот же день Александра Сергеевна и Ленька перебрались из подвала в коридор, устроились рядом с учительницей, имени которой Ленька никак не мог запомнить. Звали ее Нонна Иеронимовна Тиросидонская. Из соседнего номера выкатили большую двуспальную кровать, где-то в другом этаже раздобыли подушки. В номерах гулял ветер, пахло дымом. И хотя подходить к окнам мать строго-настрого запретила Леньке, он успел все-таки увидеть темное задымленное небо, разбитый угол дома и повисшую на каменном выступе детскую кроватку с блестящими никелированными шишечками. Чай пили в ресторане. Теперь там даже днем царил полумрак, окна были заложены мешками с песком, только в одном окне наверху была оставлена узкая щель, в который, как в тюремное окошко, скупо проникал уличный свет. Не было уже ни белых скатертей на столах, ни суетящихся официантов, ни хозяина за буфетной стойкой. Какой-то замухрыжистый старичок в грязном фартуке разносил по столам жиденький чай в стаканах без блюдечек и ложек. И все-таки в ресторане было всегда полно. За стенами бушевала гроза, а за столиками пили, ели, разговаривали, шутили, смеялись, спорили. Иногда появлялся в ресторане старик поярков, сделанный улыбкой, больше, чем обычно выпячивая живот, позвяковая связкой ключей, проходил он мимо пустой буфетной стойки, смахивал с прилавка бумажку, ставил на место стул, поправлял клеенку на столе. — Ну как? Что нового? — спрашивали у него. «Отлично! Отлично!» — говорил он, потирая осунувшуюся щеку. Однажды он подошел к столику, за которым сидели Александра Сергеевна и Ленька. «Ну что, как чиш паленый?» — сказал он, потрепав Леньку за ухо. «Страшновато, небось?» «Нет», — ответил Ленька, — «мы привыкли. Вон как, быстро вы!» — Мы из Петрограда, — с улыбкой объяснила Александра Сергеевна. — Вон что, значит, воробьи стреляные. Хозяин постоял, поиграл ключами и хотел уже идти, но вдруг повернулся к Александре Сергеевне и сказал. — Да, кстати, сударыня, я хотел спросить. Вы тут на днях разговаривали с молодым человеком. — С каким молодым человеком? а такой блондин высокий, в курточке, вроде как у жирафа. Ленька взглянул на мать и увидел, как изменилось, стало напряженным, суровым и холодным ее лицо. «Ах, я понимаю, о ком вы спрашиваете», — спокойно сказала она. «Действительно, оказалось, что мы с ним старые знакомые, еще по Петрограду. Это двоюродный брат одной моей гимназической подруги, Мальцевой». Вероятно, вы знаете, известный фабрикант Мальцев. Ну, как же, хрустали, посуда. Вот-вот. А почему, собственно, вы интересуетесь им? Да так просто. Личность показалась знакомой. А где же он тут проживает? Если не ошибаюсь, он живет у своего дяди, где-то на Казанском бульваре. А дядю вы его тоже знаете? Нет, дядю не знаю. «Так, ну, извините, не темно вам тут у этой баррикады?» «Нет, благодарю вас, ничего». Хозяин поклонился и отошел к буфету. Ленька еще раз посмотрел на мать. Она сидела все с тем же незнакомым ему суровым и напряженным лицом. Он ничего не сказал ей и ни о чем не спросил. В листовках и воззваниях, которые ежедневно выпускали мятежники... Они сулили населению горы всякой благодати, сытую жизнь, вольную торговлю. На самом же деле они не смогли даже наладить снабжение обывателей продовольствием из тех запасов, которые в городе имелись. В Ярославле начинался голод. Уже который день по-настоящему голодали и Александра Сергеевна с Ленькой. Тиросидонская, чем могла, делилась с ними, Но ведь и у нее были, не бог весть, какие запасы. Горсточки сухарей, которую краснее брала у нее Александра Сергеевна, хватало лишь на то, чтобы, посасывая их вместо сахара, выпить два-три стакана чая. Но скоро и чаем стало нельзя напиваться в волю. В городе не стало воды. Однажды утром Ленька проснулся и обнаружил, что матери возле него нет. Не было на месте и Нонны, и Иронимовны. Он подремал еще полчаса или час, очнулся, их все не было. Забеспокоившись, он быстро оделся и пошел узнавать у соседей, не видел ли кто-нибудь его матери и старухи в круглых очках. Нет, никто не заметил, когда и куда они ушли. Женщины вернулись часа через полтора, когда Ленька уже весь истомился страхами. Он и обрадовался, и огорчился одновременно, когда увидел, что мать и учительница смеются и громко разговаривают. «Мама!» — накинулся он на нее. «Ты где была? Куда вы ходили?» «В город, мой дорогой, в город мы ходили». «Под обстрелом?» «Ничего не поделаешь, милый, жизнь такова, что приходится быть храброй». «Но почему же ты мне ничего не сказала, не разбудила?» «Прости, детка, я знала, что ты обязательно привяжешься. Зато смотри, с какими мы вернулись трофеями!» Трофеи действительно были богатые. Фунтов пять колотого сахара и огромное количество настоящего цейлонского кофе. Этими светло-зелеными защитного цвета зернышками Были доверху набиты и сумки, и редикюли, и карманы обеих женщин. «Вы где это купили?» — удивился Ленька. Женщины переглянулись и рассмеялись. «Совсем недалеко, мой дорогой, в магазине Сила и компания, напротив. Ходили чуть ли не по всему городу, два раза чуть под пули не угодили. А оказалось, что счастье так близко, так возможно. А разве магазин торгует...» — Нет, разумеется. — Значит, вы что, просто так взяли? — Короче говоря, ты хочешь сказать, что твоя мать — магазинная воровка. — Нет, золотко, взять просто так нам не позволила совесть. Мы положили с Нонной и Иронимовной в кассу по 25 рублей. В тот же день кофе изжарили, смололи и собирались варить но чтобы сварить его, требовалась вода, а воды не было. Обычно воду для питья приносил за небольшую плату рыженький веснушчатый мальчик, сын гостиничного швейцара. Имени мальчика никто в гостинице не знал, звали его просто Рыжик или Водонос. Несколько раз в день под обстрелом, с опасностью для жизни, бегал этот храбрый паренек на Волгу или на Которосль, возвращаясь оттуда с двумя полными ведрами. Александра Сергеевна дала Леньке денег, поручила ему найти Рыжика и купить у него воды. Ленька взял большой стеклянный кувшин и отправился искать Рыжика. На дверях швейцарской, где жил со своим родителем маленький водонос, висел замок. Не оказалось Рыжика и на кухне. Продолжая поиски, Ленька вышел во двор, Рыжика и там не было. И тут Леньку осенила мысль, которой он сначала и сам испугался. «А что, если сходить за водой самому?» — подумал он. Ворота на улицу были открыты, дул ветер, попахивало дымом, где-то очень близко гремели орудийные разрывы. Было и соблазнительно, и страшновато ведь все-таки и дороги он не знает, и у матери не спросился. «Э, ладно», — сказал он себе, — «если старые женщины, такие как Нонна Иронимовна, ходят, то почему же я не могу? Они с мамой тоже ушли, ничего мне не сказали?» И ноги сами собой вынесли Леньку в переулок. Здесь еще ядовитее пахло пожаром. В конце улицы... Горел многоэтажный дом. В черном столбе дыма неторопливо, лениво, То исчезая, то, появляясь вновь, бежали к небу огромные тусклые языки рыжеватого пламени. Мостовая на всем протяжении улицы была засыпана кирпичом, щебнем битым стеклом. Куда ни глянешь, мертвое пусто. Мертвые стоят дома с выбитыми стеклами, сосыпавшейся штукатуркой, с дырами в стенах. Кажется, что и в домах никого не осталось. Но вот в одном из окон второго этажа раздвинулась тюлевая занавеска, и оттуда осторожно выглянуло испуганное лицо пожилой женщины. Размахивая кувшином, Ленька выбежал на середину улицы. Мадам, простите, закричал он, вы не знаете, где тут Волга? Старуха ошарашенно посмотрела на него. Выставилась из окна и спросила, — Чего тебе? — Я говорю, где Волга находится, вы не знаете? — Иди, иди, убьют, — прошамкала старуха и отпрянула, пропала за своей занавеской. — Куда же идти? — задумался мальчик. У подъезда поблескивала медная дощечка. — Зубной врач. — Загадаю, — решил Ленька, — если в словах «зубной врач» количество букв четное, пойду направо, если нечетное, налево. Этим несложным способом решения трудных жизненных вопросов он пользовался давно, с тех пор, как научился читать. Сейчас его судьбу решил твердый знак, буква, которую при желании можно было и не брать в расчет, так как к этому времени не твердого знака Ни яти, ни фиты, ни ижицы уже не существовало в русском алфавите. Ленька пошел налево и почти сразу же очутился на площади перед театром. Проходя мимо этого большого, похожего на Мариинский театр здания, он с удивлением остановился. Ему показалось, что за стенами театра поют. Он хотел подойти ближе Но в это время из-за угла театра неторопливой походкой вышел человек в военной форме с винтовкой на плече и с белой повязкой на рукаве. — Эй, ты, шпингалет, куда? — закричал он и, скинув с плеча ружье, быстро пошел по направлению к Леньке. Мальчик на минуту застыл, но, увидев поближе свирепое лицо часового, сорвался с места и, сломя голову, побежал в переулок. Не успел он пробежать и двадцати шагов, как услыхал у себя над головой противный курлыкающий звук, и тотчас где-то впереди, на противоположной стороне улицы, поднялся к небу высокий густой фонтан дыма. Раздался оглушительный грохот, что-то посыпалось, повалился на мостовую фонарь. Ленька с перепугу не сообразил, что на улице разорвался снаряд. Ему показалось, что стреляют... Именно в него, поэтому он кинулся не назад, а вперед, проскочил мимо зияющей и дымящейся воронки, свернул за угол, пробежал по какой-то куче хрустящего и скрипящего стекла, еще раз куда-то свернул, выбежал на бульвар, и тут почти в упор его окликнули «Стой!». Потом, вспоминая, он не раз удивлялся, как это он не уронил тогда своего стеклянного кувшина. Отшатнувшись, он увидел наставленный на него блестящий винтовочный штык, высокого бородатого офицера в Пинсне, еще каких-то вооруженных военных, а за ними толпу оборванных, худых, закоптелых и небритых людей. Испуганно разглядывая их, Ленька не сразу расслышал, как офицер в Пинсне спросил у него. «Куда и откуда?» «Что?» — не понял Ленька. «Я спрашиваю, как попал сюда? Кто такой?» «Я... я за водой ходил». «Куда за водой?» «На Волгу». «А где живешь?» «В гостинице. В Европе. На Власьевской улице. С мамой». «Вот как? Живешь с мамой в Европе на Власьевской улице?» «Ходил на Волгу за водой?» а бежишь от Волги с пустым кувшином. — Обыскать, — приказал офицер. Коченея от ужаса, Ленька почувствовал, как в карманы его штанов залезли чужие руки. Эти же руки похлопали его по спине, по животу, под мышками. — Оружия нет, господин поручик. Десять рублей советских денег и носовой платок. — Не имеет значения. Взять. — А ну! — — сказал человек, который обыскивал Леньку и толкнул мальчика в плечо. «Куда? Зачем?» — закричал Ленька. Его еще раз толкнули, на этот раз прикладом. Он споткнулся, опять чуть не выронил кувшина и громко заплакал. «А, дьяволы, что делают?» — сказал кто-то в толпе арестованных. «Ребенка и того не жалеют». «Беги, парень! Чего смотришь?» — басом сказал кто-то другой. Из-за спины офицера, усмехаясь, смотрел на Леньку немолодой человек в промасленной, как у паровозного машиниста, куртке. «Беги!» — еще раз сказал он ему глазами. И было в этом взгляде что-то такое, что заставило Леньку послушаться. Он отскочил в сторону, пригнулся, и с быстротой, с какой никогда в жизни не бегал, помчался вниз по бульвару. «Стой — Стой! — заверещало у него за спиной, и в то же мгновение мальчик услышал, как над головой у него засвистело, что-то сильно ударило его в левую руку, что-то зазвенело, рассыпалось. Он кинулся направо, заметил в ограде бульвара чугунную вертушку турникета, ударился о нее животом, упал на песчаную дорожку. Вскочил, захромал, на ходу потер колено, побежал наискось, удачно проскочил через второй турникет, пересек мостовую, свернул в переулок и, увидев распахнутую настежь магазинную дверь, скатился по ступенькам вниз и, задыхаясь, упал на какой-то ящик или бочонок. Только тут он обнаружил, что левая рука его все еще сжимает стеклянную дужку от кувшина. Самого кувшина не было. Он не сразу сообразил, что это значит, куда девался кувшин, где и когда он разбился. И вдруг вспомнил, как сильно тряхнула давичи его руку, и понял, в кувшин попала пуля. И не какая-нибудь не шальная, а та самая пуля, которая метила не в кувшин, а в его собственную голову или спину. Ленькина спина с опозданием дрогнула и похолодела. Но тут же он почувствовал и что-то похожее на гордость. В самом деле ведь не всякому мальчику, и не каждый день приходится попадать под ружейный огонь. И все-таки минут пять Ленька сидел в прохладной темноте магазина, не решаясь не только выйти на улицу, но и сделать лишнее движение.